Глава тридцать восьмая. Я открываю глаза и обнаруживаю себя на том же месте в ванной комнате. Все это не оказалось сном, и я не проснулась после ночного кошмара. Я вижу кровь, и меня начинает тошнить. Мне страшно и противно. Но первая мысль, которая приходит в голову, надо срочно все убрать. Надо все это очистить. Никто не должен увидеть эти улики. А вдруг Скиф умрет, и к нам приедет полиция? Паника поднимает меня на ноги. Я хватаю моющие средства и ведро, принимаюсь отмывать спальню. Кто бы мог подумать, что кровь так тяжело сходит? Она затекла в крошечные стыки между досками паркета. И я понятия не имею, как ее отмыть. На постельном белье тоже капли крови. Я стягиваю его и кидаю в сирку. Потом бегу в ванную и начинаю мыть кафель, стены, туалет. Когда видимых следов от того ужаса не остается, я умываюсь и промываю порез на руке. Он чешется и щиплет из-за моющих средств. И стоит мне немного расслабиться, как я вспоминаю о фотографии, которую Скиф выложил в сеть. Я сразу же мчусь на первый этаж, в гостиную, туда, где видела его телефон в последний раз. Обыскав диван, пол, лестницу, я ничего не нахожу и в истерике начинаю названивать Тому. Как специально он долго не берет трубку. А когда отвечает, я слышу. «Да, чего тебе?» от его то на тело покрывается мурашками я каменею и теряю голос ну ты что хотела говори быстрее белинда встряхнув головой я отвечаю том забери у него телефон прямо сейчас он должен быть при нем чего какой телефон зачем забери это очень важно том нервно вздыхает и говорит «Что ты несешь? Какой еще телефон? хрена Я уже не с ним и не знаю, где его телефон!» Я начинаю плакать в трубку. «Там фотография! Черт, черт!» «Какая фотография? О чем ты говоришь?» Окончательно расплакавшись, я сбрасываю вызов. Захожу в Инстаграм. Вижу 35 отметок и запросы на подписку. Прикусив себе палец, я смотрю и понимаю. Фото выложено час назад. Уже бесполезно что-то делать. С бешено стучащим сердцем я закрываю возможность отмечать меня на фотографиях. А потом удаляю каждую отметку, что была сделана кем-то за это время. Я вижу фан-аккаунты Тома и Ниттл Граспер. Их как будто целый миллион. На экране высвечивается звонок. «Тома». Я сбрасываю, продолжая удалять свои отметки с публикацией. Потом мне звонит отец. Его я тоже скидываю, переходя к нему на страничку, удаляя себя с фоток и отписываясь. Все запросы в подписку я кидаю в бан. Как будто бы это поможет мне скрыться. Я думаю, что делать, когда Том возвращается и хлопает дверью. «Где Скиф?» Сразу же спрашиваю. Том сжимает зубы, а потом рявкает. «Что ты опять устроила, твою мать Белинда?» Я дергаюсь. Вижу, как звонит телефон. «Отец». «Какого хера он делал у нас в квартире? Что за херня опять произошла?» В голове абсолютное ничего. В ушах звенит от криков Тома. Я перебираю пальцы, глядя в пустоту. Потом прислоняю руку к лицу, закрываясь. «Что это такое?» Том садится рядом со мной и показывает наше фото. «Белинда, это с твоего телефона. Что она делает в интернете?» Я цепенею. Теряю дар речи. Мне нечего сказать в свое оправдание, но я не хочу, чтобы он кричал. Когда он кричит, он не похож на себя. Он становится другим человеком. «Ты ее своим дружкам показывала?» — говорит он, хватая меня за руки и заглядывая в лицо. «Ты совсем рехнулась, скажи мне!» «Прости, Тома», — выдавливаю. «Я тебя умоляю, не злись!» Он встряхивает меня. «Ты понимаешь, что наделала?» «Ты понимаешь, что теперь будет?» «Белинда, ты когда-нибудь перестанешь разрушать все на своем пути?» Я всхлипываю, выдергиваю руку из его хватки. Том подскакивает с дивана, начинает ходить по комнате, спрашивает. «Как этот придурок совсем связан?» «До меня несколько секунд доходит, что он о скифе». Он выложил фотографию. «Тихо отвечаю». Том сжимает челюсти. Я вижу, как жилы на его шее натягиваются. «Он из компашки твоих друзей-торчков?» Я не отвечаю. И так все ясно. У Тома звонит телефон. Он берет трубку. Из разговора я понимаю, что он говорит с отцом. «О, нет!» «Конечно, тот уже в курсе!» «Что теперь будет, господи?» «Поехали!» — подрывается Том, потянув меня за руку. «Куда?» — сопротивляюсь я, но все же встаю и иду с ним. «В офис к твоему отцу!» «Что?» — ошарашенно спрашиваю. «Что слышала?» Огрызается Том, выходит из квартиры и закрывает дверь. Он вызывает водителя и, спустившись на парковку, мы садимся в машину и уезжаем. Всю поездку до Сан-Франциско и папиной работы меня трясет. Я понятия не имею, что сейчас будет. Не знаю, куда деваться, как оправдаться и все исправить. Я смотрю на Тома. Его руки разбиты, и кадры того, как он лупит скифа по лицу, мелькают перед глазами. «Зачем ты его так избил?» «Тихо говорю я». «Потому что он тебя домогался», — с каменным лицом отвечает он. «Я не выдерживаю». «Ты больной, ты его чуть не убил!» Том поднимает брови. «То, что я больной, для тебя новость». Я зажмуриваюсь. Не знаю, что сказать. Смотрю в окно, на то, как мы съезжаем с Бэйбридж в город. Офис отца в самом центре. Ехать до него считанные минуты. Когда мы останавливаемся у нужного небоскреба, я несколько раз глубоко вдыхаю перед тем, как выйти из машины. А потом мы поднимаемся к отцу. Он ждет нас в большом кабинете с панорамными окнами и большущим столом. Я была тут пару раз, и мне нравилось. Но сейчас от этой обстановки тошно. «Садись», — говорит отец, указывая на кресло напротив. Я медленно опускаюсь туда, не смея ослушаться. «Ну, рассказывай», — говорит он, горько усмехаясь. «Что рассказывать?» «Рассказывай, как ваше фото оказалось в интернете», — говорит он, явно теряя терпение. «Я пытаюсь что-то сказать, но заикаюсь, потому что от его пылающего взгляда начинается паника. Очень сбивчиво и тихо я проговариваю всю историю, опуская фигурирующие в ней наркотики и попытку изнасилования». Подперев с собой стену, Том стоит со сложенными на груди руками и слушает. «Я чувствую, как отец закипает. «Ты делаешь это специально? Скажи честно!» Вдруг спрашивает. «Что я делаю специально?» Удивляюсь. Отец взрывается и со всей силы бьет кулаком по столу, от чего я вздрагиваю. «Херню!» «Херню ты делаешь, Белинда, одну сплошную херню! Даже твоя мать не такая тупая, как ты!» — кричит он. «Как можно быть такой тупой? Это просто не укладывается у меня в голове. Вот я и спрашиваю. Ты делаешь все это специально? Тебе нравится над всеми издеваться?» Уставившись перед собой, я словно проваливаюсь куда-то. Я должна собраться и ответить ему. Но единственное, на что сейчас способна, скинуться с окна этого здания. «Я не делаю это специально», — говорю. «Тогда я и правда не понимаю, как можно быть такой тупой». Я опускаю голову. «Да, так и есть. Я и правда безбожно тупая». И не знаю, что мне с этим делать. Но слышать это от папы очень больно. «Прости, пап», — шепчу. «Твои извинения никому не нужны. Ими можно только подтереться. Разгребать дерьмо за тобой все равно будут другие люди». Я облизываю сухие губы. «Думаю, знает ли отец о том, что Том избил человека?» И как они собираются разгребать это? «Ты подставляешь не только Тома. Ты подставляешь огромную корпорацию и долгую работу тысяч людей. Меня, в конце концов!» Рявкает он. Я не поднимаю глаз, смиренно слушая и не пререкаясь. «Ты глупая и безответственная». «Тебе ничего нельзя доверить, и на тебя нельзя положиться!» Отец меняет крик на презрение. «Ты просто безнадежна!» После этих слов Том наконец отрывается от стены и спрашивает. «Что ты хочешь сделать?» Отец смотрит на него, потом берет со стола бумаги и кладет их передо мной. «Что это?» — спрашивает Том. Он поднимает бумаги и листает их. «Запрет на приближение», — поясняет отец. «Чего?» — переспрашиваю я. «Шестьсот метров. Немноговато», — хмурится Том. «Это стандартно?» — пожимает плечами папа. «Во мне закипает раздражение и отчаяние. Я говорю». «О чем вы вообще?» «Что значит запрет на приближение? Я не могу подходить к Тому!» «Нет, не можешь», — отсекает отец. «И жить с ним не сможешь, потому что никто и никогда не должен видеть вас вместе». «Что?» — кричу я. «Пап, это бред!» Отец забирает из рук Тома документы и кладет его передо мной. «Заполняй и подписывай». Не моргая, я смотрю в лист. Понятия не имею, что там написано. Все буквы расплываются. Том переминается на месте и говорит. «Это не значит, что мы не сможем встречаться». Я поднимаю на него глаза и чувствую, что он отошел и больше не злится. Но все равно не могу понять, как он может поддерживать это и ничего не говорить. Взяв ручку, я быстро заполняю данные, дату и ставлю подпись. Закусив губу, сдерживаю слезы, потому что жизнь кардинально изменилась за долю секунды. «Тебе нужна квартира и работа», — говорит отец. «Хорошо». «Тихо соглашаюсь я». Том прочищает горло. «Спускайся к водителю и поезжай домой». Ничего страшного не случится, а мы пока поговорим об остальных вопросах. Я киваю, поднимаюсь, скрипя стулом, и спускаюсь, чтобы уехать домой. Как бы мне ни хотелось, теперь это не мой дом. Больше нет. Я чувствую, как внутри что-то окончательно ломается. Ломается пополам, и срастаться будет бесконечно. Но даже если это случится, неважно. Ведь сломанное однажды сломано навсегда. В машине я откидываюсь на кресло, закрываю глаза и тут же вздрагиваю, потому что в темноте век всплывает окровавленное лицо Скифа. Я думала, что на меня уже ничего не сможет произвести впечатление, но ошибалась. Достав телефон, я минуту смотрю в экран – а потом звоню Алисе. Она не отвечает, и тогда я набираю Стейси, но это тоже ничего не дает. Глупо, я знаю, после всего случившегося звонить им, но больше мне просто некому. Когда мы проезжаем мимо пляжа под Бэй-Бридж, я прошу водителя остановиться. Говорю, что хочу прогуляться, и много времени это не займет». Оглянувшись, я вспоминаю все, что тут было. Как уходила сюда от родителей, как встретила Алису и первый раз попробовала наркотики. В тени под мостом я вижу компанию людей. Они выглядят не особо трезвыми и приветливыми. Кто-то испугался бы их и обошел стороной, или вообще развернулся бы, но только не я. Медленным шагом я иду к ним. Сначала они не замечают, но потом смотрят. Я на самом деле не чувствую ни страха, ни опасения. Они просто люди, такие же, как я. Я сидела под этим мостом так же, как и они. Ничего страшного нет. Я совсем рядом, когда какой-то мужчина спрашивает. «Эй, что-то надо?» да Говорю я, останавливаясь рядом. «Ну и?» «У вас что-нибудь есть?» С надрывом спрашиваю. Вокруг слышатся смешки. Можно подумать, меня это заденет. «Что-нибудь?» Хмурится мужик. «Ты понял?» Сжимаю зубы. «Слушай, малявка, ты не по адресу. Вали отсюда!» Он хочет развернуться, но я говорю. «Нет, я по адресу. Знаете, Алису?» «Ну, знаем и что». Она сказала идти к вам. Вру я, надеюсь что это сработает. «Ты из полиции?» Не унимается мужик. Я сказал «вали отсюда». «Да какая полиция? Посмотри на меня!» Возмущаюсь. «Слушай, Алиса сказала мне, что у вас есть, и если нет, так и скажи». Он переглядывается с мужиками, что стоят рядом, говорит «Оплата вперёд» и называет сумму. «В этот момент я понимаю, что денег у меня нет. Делаю вид, что осматриваю карманы, но недолго». «Слушай, у меня нет денег, но...» «Ну тогда вали, что встала?» «Но у меня есть телефон. Я достаю свой айфон и протягиваю ему. Это самый последний. Пароля нет». Он задерживает на телефоне взгляд. Потом забирает и осматривает. Снимает блокировку. «Эй, пс!» – кивает кому-то и подает знак рукой. А через минуту отдает мне сверток из бумаги и пакета. Я смотрю на него и даже не знаю, что это. Положив добытое в карман, прощаюсь с ними. Чего я добиваюсь? По правде говоря, просто хочу отомстить. Я знаю, эти двое не хотели бы моего срыва. Да и я его не хочу. Но они должны понимать, что не могут так просто вершить мою судьбу. Должны понимать, что не останутся безнаказанными». И пусть им будет так больно, как только возможно. Таким же медленным прогулочным шагом я иду обратно к машине и сажусь в нее. По приезде домой прощаюсь с водителем и поднимаюсь в квартиру. Потом нахожу в аптечке в ванной шприц и в гостиной раскладываю все вещи на столе. Я смотрю на это и ни о чем не думаю». Я даже не знаю, как это сделать, но плевать. Меня больше ничего не волнует. Мне плевать на всех и всё. Проблемы решатся как-нибудь потом. Это оказывается не так легко, как я думала. Но через боль, отвращение и многочисленные попытки всё получается. Я резко чувствую жар и то, как падаю на пол. Это не то же самое, что было у Алисы, и ощущения совершенно не те. Я понимаю, что-то идет не так. Боли нет, но я знаю, я умираю».